Глава 83. Москва. Суббота. 21.20. На улице стемнело. Саблин погасил основной свет и сидел в кабинете при включенной настольной лампе. День выдался насыщенный и очень непростой. Он думал про Даршана. Они не были близки, но когда-то в детстве их связывала дружба. Хоть следователи привык видеть смерть почти каждый день, но когда это касается человека, которого ты хорошо знал, от эмоций невозможно отстраниться. Саблин курил уже третью сигарету подряд. Он становился старше и не так просто перешагивать через себя, через свои чувства. Мог ли он предотвратить убийство? Или сделать больше, чтобы найти Романову? И тогда, возможно, Даршан был бы сейчас жив. В университете его учили не культивировать чувство вины, не стараться брать ответственность на себя. Поддавшись самобичеванию и эмоциям, можно потерять бдительность, размякнуть, стать бесполезным в расследовании, и тогда не спасти никого, будут новые жертвы. А это уже будет его вина». «Нет, не он убил Даршана, это сделала Романова. Скорбеть о друге будет потом, а сейчас у него нет выбора. Надо взять себя в руки и продолжить расследование». Саблин затушил сигарету, схватил куртку и покинул кабинет. Через 40 минут он шел по коридору больницы. Кондрать его увидел в палате. Выглядела она лучше, но болезненная бледность еще не прошла. Добрый вечер, сказал Саблин, стуча в дверь и заглядывая внутрь. Женщина, сидевшая на кровати, обернулась. Добрый. Прошу прощения за беспокойство, хочу задать вам пару вопросов. Это правда, Даршана?» «Да, увы». «И все из-за статуэтки?» Глаза женщины были красными и воспаленными от слез. «Мы полагаем, да». «Но как Даршан с этим был связан?» «Выяснили, что его подкупили для кражи статуэтки из вашего сейфа. Вы очень вовремя ее оттуда забрали». «Но тогда почему его убили?» «Люди, которые охотятся за статуэткой, не хотели оставлять свидетелей». «Это не перевернули мою квартиру и украли сумочку?» «Скорее всего, да». «О, нет». Лиза потерла руками глаза. «Это я во всем виновата». «Нет, я не думаю». Саблин передвинул стул к кровати и сел. «Если бы я не положила статуэтку в сейф и не рассказала ему об этом, Даршан был бы жив». Саблин промолчал. Те же чувства испытывал он сам. От них никуда не деться, но успокаивать женщину у него нет ни сил, ни времени. «Лиза, я был в Академии наук, где работал ваш дядя. Там мне сообщили, будто в последнее время Андрей Станиславович был нервным и возбужденным. Как раз в тот период, когда приобрел статуэтку, и он рассказывал коллеге об общении с каким-то монахом. Вы тоже, кажется, об этом говорили?» При упоминании монаха Кондратьева резко посмотрела на следователя. «Что вам известно?» — спросила она. «Ничего. А вам?» Лиза отвернулась от Саблина и замолчала, размышляя. «Его зовут вари тихо сказала женщина, не глядя на следователя. «Он хотел статуэтку». «Откуда он узнал, что статуэтка у вашего дяди?» «Я ничего не знаю. Дядя мне не рассказывал». Лиза внимательно посмотрела на Саблина. «Но монах приходил ко мне и вещал странные истории про статуэтку. Просил поехать в Индию и доставить статуэтку в храм Шивы». «Храм Шивы?» «Да», — кивнула женщина. «Это какой-то бред». Неожиданно резко продолжила она. «Он везде за мной ходил, следил. Я устала от этого. Вы понимаете? Он сводил меня с ума своими бреднями. А потом еще эти люди перевернули квартиру. Я была просто на грани безумия. Предложение Виджетунга мне показалось тоже странным вариантом. Но это был выход. Я должна была избавиться от этой статуэтки любыми способами. Знаете что?» «Что?» «Как только я отправила статуэтку в Индию, все прекратилось». «Монах больше не появлялся». «Понимаю». «Сомневаюсь». Женщина легла на кровать. «У вас остались вопросы? Если нет, то оставьте меня уже в покое». «Спасибо». Саблин встал. Управляйтесь. Он вышел из палаты в еще большей задумчивости, чем был.